Глава 57. Готовность к бою. Волк шевельнул ушами, я не знала, сработает ли, или следующее горло, в которое он вцепится, будет моим. Арс не двигался, но еще дышал. Алина бархатисто медовым, но очень далеким голосом отозвалась в мыслях. Да! Вслух выкрикнула я и добавила. Да! «Помнишь? Ты – парень, промышляющий сбором малины в деревушке. Я – мадам с идеальным английским и странным желанием помочь тебе в турнире». Он разжал зубы и отступил от Тарса, который, будто не веря, что все закончилось, оставался лежать. Только дышать начал глубже. «Что случилось? Ты в порядке?» – спросил Марк, после чего посмотрел на Арса и задумался. «Это я сделал?» «Проклятие!» «Да, ты был малость не в духе!» Я погладила волка по вытянутой морде. Он, прижавшись ко мне, зажмурил глаза. Потом еще теснее, но так как его туша тяжелее меня раз в десять, я не удержалась и опустилась на пол». Волк уложил голову мне на колени, будто ласковый пес. Арс резко отскочил. Убедившись, что волк успокоился, Лис рванул в коридор и стало тихо. «Должно было случиться что-то плохое», — сказал Марк. «Но я не помню, что». «Ты про гора? Я ему ножиком влупила. Всё нормально». «Точно!» Волк вздохнул, а потом нехотя поднялся. «Нужно его проучить. Идем!» «Слушай, может это... ему просто дисквалификация?» «Нечестная игра и все такое. Он здоровый, Марк. Очень. Гораздо больше тебя. Без обид. «Каким я буду князем, если спущу такое с рук? Тем более ему...» «Голос Марка зазвучал тверже. Посмотрим, что у него здоровье». «О, я все еще впечатлена. Это самое у него просто очень здоровое. Я видела». «Тем более. Если он перед тобой еще и показал, надо это самое, не скажу, куда засунуть». Марк сморщил нос, и я увидела, как блеснули клыки. «Слишком много проблем приносит. Есть подозрение, что Мунис проводит отбор тоже из-за Алика». Кроме меня, некому поставить выскочку на место. Может, Арсений подерется, а? У него с тобой неплохо получилось. Почти. Эм, в общем, давай попросим, ладно? Арс ко мне не скоро подойдет, а гору точно не полезет. Потом пойду извиняться. Ты слышишь? Город ждет драку. Пора выбрать князя». Я прислушалась. Вокруг терема и вправду что-то происходило. Будто порывы ветра ударялись о стены, заставляя их подрагивать. Рык животных, от птиц, кажется, даже шипение змей различалось. И весь этот хор был подчинен единому ритму, который заставлял бежать кровь по венам всё быстрее. И, конечно, над всем господствовал оглушительный волчий вой и обезьяньи выкрики. Пока я стояла впечатленная, Марк подлез под руку и потопал к выходу. Ладонь погладила его от макушки до основания хвоста. Невольно отметила, что шерсть не такая мягкая, как у Арса, более жесткая, но пушистая. Опомнившись, я рванула за Марком, старательно придумывая аргумент, как бы отговорить его от опасной схватки, но в голову ничего не приходило. Я смутно помнила о ритуале и о том, что Мунису нужен толковый правитель, которым вполне мог бы стать мой Марик. Но, блин, всё, чего мне хотелось сейчас, схватить зверюгу за шкирку и утащить куда-нибудь подальше, где никто ему не навредит, плевать на последствия. Когда выйдем к ним, у тебя будет возможность рассказать Мунису о том, что натворил Алик. Отбор еще не окончен. Титул князя определится поединком. Но поддержка зрителей очень важна. Не говори того, что не можешь доказать, но дави и гордость. Каждой своей фразой спрашивай, хотят ли они такого, как гор князя. Чего-чего? У меня отвисла челюсть, слова сами вырвались вслух. «Марик, ты во время оборота черепушку повредил? Ты вообще представляешь, чтобы я могла толкнуть воодушевляющую речь при толпе?» «Почему бы не попробовать?» Он оглянулся и будто бы улыбнулся мне. «Это не так сложно, как кажется. Ты же станешь княгиней. У твоих слов будет власть. Можешь попробовать». А можно я буду княгиней только в моменты, когда нужно приказывать, а когда что-то делать обычной девушкой? Пожалуйста. Можно. Тебе можно всё. Как и в первый день здесь, мы вышли на террасу. Тогда на ней, мосту внизу и площади дальше не было ни души. Сейчас нас встретили криками и свистом. Странно, но мне это понравилось». Должно быть, проснулись папины гены и радость от приветствий зрителей, пока идешь на ринг. Марк казался спокойным, шел величественно, не обращая внимания на тех, кто подходил и касался черного меха. То желая удачи, то восхищаясь мужеством за то, что не побоялся оборачиваться без князя. Кажется, это впечатлило большую часть присутствующих сильнее, чем все прочее. Собравшись, образовали арену. Марк направился прямо туда. Я не знала, куда себя деть, но тут заметила Владимира и начала пробираться ближе к нему. Свои как-никак. Волк обошел ринг кругом под одобрительный гул. Величественно спокоен, будто уже победил. «Но я-то видела эту ужасную макаку». «Долго вы?» – сказал Владимир, «выпускай меня перед собой, чтобы было видно». «Что случилось?» «Покушение на претендента». Неожиданно раздалось с другой стороны арены. Я увидела здоровенного мужика с седыми волосами, лежащими на широченных плечах. Лицо закрывала пышная борода» в белой футболке с треугольным вырезом и широкими голубыми штанами. Он походил на бывалого дровосека или могучего морского волка. «Очередная история семейства гор?» хмыкнул Владимир. «Жак, не смеши! Посмотри на моего сына!» Здоровяк обернулся, и на арену под улюлюканье толпы вышла горилла. Рыча и дергаясь, Он то и дело касался раненного плеча и странно двигал тазом. «Пф, так он еле меня хотел соблазнить!» Я развела руками. «Пришлось ножичком с этим же отваром и пырнуть. Простите!» «Я думала, что для всех претендентов главное Мунис и благополучие его жителей, а не попытка совокупления с невестой конкурента». «Да». «Князь из него, конечно, выйдет зашибись. Даже представляю. Приходите вы к нему на прием, Помоги обернуться. А он... Погоди, сейчас самочкой закончу, тогда, возможно, почешусь». Не вдохновляющая речь, но зато могут посмеяться. Поделилась Марком. «Скажи им, что князь пострадавший от девушки твоей комплекции тоже так себе». Марк сел в центре ринга и демонстративно зевнул. И, кстати, я бы на вашем месте бой отменила, очаровательно улыбнулась папаша Гора. Если даже я смогла заломать Алика, то представьте, что с ним сделает Марк. Вы же не хотите бессмысленно мучить у сына. В толпе послышались смешки. Старший горили само собой это не понравилось. Бой нельзя отменить. Неожиданно вмешалась Элеонора, наблюдающая за происходящим с балкона. Участники прошли ритуал, и сила Муниса должна выбрать между ними. «Вот же ж кровожадная!» Я вздохнула и посмотрела на своего принца. «Что ж, Марик, ты уж сделай так, чтобы я не сильно волновалась, ладно?» «Все будет хорошо», – заверил он, но спокойней не стало. Где-то в дальних рядах застучали барабаны. Зрители затихли и отступили. Смешался с толпой и отец Алика. Марк встал и встряхнулся, будто сушил шерсть от воды».